В углу, почти на виду, лежали разрезанная ночная рубашка, нижняя сорочка и рыжие волосы Лауры Реши. А когда вскопали земляной пол, одно за другим обнаружились платья и волосы остальных 24 жертв. Нашлась дубинка, орудие преступления и холщовый заплечный мешок.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 Из любви к сенсациям, частью желая устранить сомнения, требовало показать убийцу. Вскоре выкрики стали такими громкими волнение на маленькой площади, заливаемой толпами людей таким угрожающим, что председатель суда решился. Он приказал вывести грынуя из камеры и показать его толпе из окна второго этажа.